Глава четвертая. Белоснежная тайна. Сейчас мэтр Анрах, как случалось уже прежде, крайне напоминал печального старого филина, уставшего от всего на свете, в том числе от себя самого. Понурясь, уперев взгляд в заваленные фолиантами в потертых кожаных переплетах стол, он угрюмо молчал. За спиной у него высились полки, набитые такими же фолиантами. Библиотека вентер где мэтр порой засиживался сутками, да вдобавок работал в имперских книгохранилищах. Сварог старался компьютеризировать свою команду, насколько возможно. Вслед за Интагаром компьютер получил и мэтр Анрах. Как не противился. Томми недели... Задви обучила его простым операциям — работать в электронных библиотеках и поддерживать связь со Сварогом. А Сварог снабдил кодами допусков в иные, не самые засекреченные, но недоступные рядовому пользователю архивы. Пока что особой выгоды это не принесло, но нужно же заглядывать вперед и делать заделы на будущее. Наконец Мэттер поднял усталые покрасневшие глаза — и сказал с некоторой виноватостью, «Увы, ваше величество, в том, что я до нынешнего времени перелопатил, ни единым словечком не упоминается о необычном янтаре». «Не переживайте так, мэтр», — мягко сказал Сварог. «Вам попросту не в чем себя винить. Что поделать, если нет ни единого упоминания?» «И вот что. Вам лучше бы лечь и выспаться. Вы работаете на износ, с первого взгляда видно». «Я привык», — упрямо сказал мэтр Анрах. «И все же ваши годы», — еще мягче сказал любивший старика Сварог. «Я моложе и крепче вас, но и за мной, скажу по секрету, уже давненько ходят по пятам врачи, твердя о переутомлении, работе на износ». Точнее, о ее вреде, о необходимости отдохнуть. Он подпустил в голос немного королевского металла. «Мэтр, вы же бывший гвардейский кавалерист. Привычку к дисциплине сохранили до сих пор. Король вам приказывает идти и выспаться. Иначе... Простите великодушно, но, честное слово, если вы не подчинитесь приказу, если мне об этом доложат... Из Вентердерана я пошлю слуг, чтобы насильно увели вас из библиотеки и дали надежного снотворного. С этими золотыми болванами спорить бесполезно, вы сами давно убедились. Я вам приказываю, мэтр. Сработало. Старик подтянулся, распрямив плечи, прямо-таки отчеканил Будет исполнено, ваше величество. Вот и прекрасно, сказал Сварог. «Рад, что и на сей раз я в вас не разочаровался. Впрочем, я никогда в вас не разочаровывался. Уверен, так и будет впредь. До свидания». Он отключил канал Анраха, но остался на связи с Вентердераном. Вызвал Миуса и кратенько его проинструктировал. Как многие старики, мэтр Анрах педантичен и стоек в бытовых привычках. Перед сном он всегда выпивает стаканчик сока синей малины, на который в свое время сварок его форменным образом подсадил, да и сам подсел. Врачи утверждают, что это вкусное питье обладает и некоторыми целебными способностями. Прежде чем метр доберется до спальни, стаканчик трудами Меуса уже будет подлита некая жидкость без вкуса и запаха, эликсир, гарантирующий анраху, «Часов двенадцать здорового крепкого сна. При полном отсутствии вредных последствий. Очередное полезное творение имперских фармацевтов. Ага, мэтру необходим отдых. На него смотреть жалко». Отключив экран, Сварог посмотрел на Интагара с немым вопросом в орлином королевском зоре. Верный бульдог сидел так, что экрана видеть не мог. Но разговор слышал прекрасно, и потому не мой вопрос истолковал совершенно правильно, с тем же сокрушенным видом, что у Анраха развел руками. Я задействовал всех, кого мог, государь, вплоть до морской разведки и таможенников. Никто в жизни не слышал о необычном янтаре. Возможно от того, что никто никогда не озадачивался поисками какого-то необычного янтаря, Да и обычно никогда не занималась тайная полиция, не ее головная боль. Незаконными добытчиками занимается сыскная, а контрабандистами, кроме таможенников, еще и контрразведка. Контраманные тропки частенько используют иностранные шпионы. Когда-то и тайная полиция эти тропки держала под присмотром. Их пользовали еще и окопавшиеся за границей мятежники-заговорщики. Но это было давно. Он усмехнулся, что его бульдожи-физиономия не сделала краше, наоборот. Давненько уж сбежавшие за границу всевозможные бунтовщики крайне измельчали. Резко уменьшились в количестве, и денег у них мало. А контрабандисты... Проведут своими тропками хоть черт с рогами, но за хорошую плату. Без денег и на их тропинках делать нечего. «Ох, простите, я, кажется, отвлекся. У меня, откровенно признаюсь, домашние сложности, голова не тем забита». «Ничего страшного», — сказал Сварог. «Все равно главное вы уже сказали. Ну что ж, остается повторить то, что я только что ответил мэтру». «Не стоит себя виноватить. Вы не виноваты, что необходимой нам информации нет. Существуя она где-то в доступности, такие люди, как Анрах и вы, оба таланты на свой манер, что-то да отыскали бы?» Он откинулся в кресле и закурил. «Да, а что там насчет герцога Лотери?» Интагар вновь развел руками. Ввести в его замок моего человека попросту нереально. Видите ли, все дело в сложившихся традициях. И те, кто что-то замышляет, подобно герцогу, и люди совершенно ни в чем не замешанные, поступают одинаково. Замковую прислугу набирают исключительно из жителей подвластных им поместьй. Это весьма практично. Городской вольный слуга сплошь и рядом, птица перелетная, может обокрасть хозяина и сбежать, что не так уж редко случается. Другое дело, человек свой. Он как бы врос корнями в землю. Его предки многими поколениями обитали в этих местах. У него семья, куча родственников. Да и спрос своего строже. В особенности, если он не фригольдер, а крепостной. Конечно, и свои порой откалывают всякие фокусы, но неизмеримо реже, чем городские слуги. Я не отклоняюсь от темы, государь, я просто хочу подробно объяснить вам систему, сложившуюся традицию, которая нам связывает руки. Я все понял, кивнул Сварог. И что же, совсем ничего нельзя сделать? Ну, почему же? Интагар словно обрел полную уверенность в себе. На такой случай давным-давно разработаны соответствующие методы. Особенно эффективны, когда речь идет о персонах вроде нашего герцога. Богачах, магнатах, окруженных толпой дворян-приживальщиков, имеющих обширное знакомство среди благородных соседей, близких и дальних часто задающих балы, на которые съезжается множество гостей, которые, к тому же, часто ездят в гости и поодиночке. Метод несложный, но всегда давал хорошую отдачу. Все это многочисленное окружение клиента тщательно изучается, как показал многолетний опыт, всегда найдется слабое звено. Тот или та, кто согласится... Нам стучать прилежно, как гвардейский баран поутру, бьющий по будку. Способов добиться этого немало. Деньги, шантаж, обещания карьеры, хорошего места, еще всякое. Впрочем, такие детали вам наверняка не нужны, государь? — По-моему, совершенно не нужны, — сказал сварок. «Вникать еще и в них получится сущий синдром штурвала». «Простите, что?» «Пустяки». Сварог небрежно махнул рукой и, чтобы не пускаться в совершенно ненужное объяснение, добавил. «Есть одна подзабытая старая поговорка». «Сколько времени занимает такое вот мероприятие?» «Несколько недель, а то и пару месяцев». Тут нужно работать филигранно, если хочешь иметь надежного, качественного барабана. Тщательнейшим образом его изучать, чтобы не стал двурушником, не выложил все тому, за кем его подряжают следить. — Ну, в таком случае, — сказал Сварог, — и не начинайте никакой разработки. Не тот случай. Я с этим делом собираюсь покончить как можно быстрее. Штурм. «Вашими силами?» «Ценю я ваши золотые мозги, Интагар», — усмехнулся Сварог. «Но не так уж трудно было догадаться», — скромно потупился Интагар. «Вариантов мало. Если не внедрение агента, то штурм». Сварог кивнул. «Сегодня с утра штабисты Серебряной бригады офицеры обоих подчиненных ему спецназов засели за планирование штурма» каковой намечалось произвести в самом скором времени. Дело привычное для всех, разве что операция получится даже более масштабной, чем вторжение в Гартвейн. Для вязчей надежности, чтобы в замке не успели уничтожить нечто уличающее, спецназ должен был ворваться в каждую дверь, в каждое окно, не озабачиваясь запорами на дверях и наличием в окнах стекол. А впрочем... «И у вас будет свой участок работы, Интагар», — сказал Сварог. «Брать герцога будете именно вы. У вас много опытных людей, и уж к этому не стоит привлекать кого-то со стороны». «Вы уже наметили какой-то план, Ваше Величество, или этим заняться мне?» «Наметил», — сказал Сварог. «В ближайшие дни я лишу его титула камергера Снова объявлю опалу и велю немедленно удалиться в свое поместье. По дороге ваши ребятки его и возьмут. Это, по-моему, эффективнее, чем врываться к нему в дом. Безусловно, государь. В особенности, если это проделать уже за городом, на некотором отдалении от застав. Примеров хватает. Покинув город, человек расслабляется. Ему кажется, что самое скверное позади – «Его охрана, а у герцога она есть, тоже чуточку утрачивает бдительность. Дело знакомое. Вот и отлично», — сказал Сварог. «А что там с этим герцогским маркизом? Как бишь его?» «Маркиз Гибер. Имена у них там в провинции. Наблюдение за ним неустанное. Из шести слуг, которых он нанял, когда снял дом, Четверо мои люди. И повар тоже. «А повар-то зачем?» — с любопытством спросил Сварог. «Он-то что может подсматривать и подслушивать со своей кухни?» «Все просто, государь. И здесь примеров хватает. Иногда, чтобы кого-нибудь арестовать, нет смысла врываться в дом целой оравой. Все зависит от обстоятельств. Иногда проще подлить в питье доброго снотворного или подсыпать его в еду». Здесь как раз тот случай. Маркиз, как выяснилось, обожает грок по-почальски и перед сном выхлебывает приличных размеров чару, которую ему всегда приносит повар. Большой умелец такой грок делать. Порошки и эликсиры без вкуса и запаха есть. Совсем хорошо, сказал сварок. Снабдите повара. Он жестко усмехнулся особыми ингредиентами, делающими грок особенно оригинальным на фоне традиционной рецептуры. Брать его, я думаю, лучше всего в ночь, предшествующую тому дню, когда герцог получит приказ покинуть столицу. А если перед отъездом герцог пошлет к нему людей, придумайте что-нибудь на этот случай. Легко. Также жестко усмехнулся Интагар. «Маркис обожает шляться по дорогим борделям и дорогим девкам на домницам, часто там и ночует. Мэйлокей так и объяснят, а двух посторонних мы для надежности в ту же ночь подберем. Что-то еще, Ваше Величество?» «Да нет, пожалуй», — сказал Сварог, подумав. Наступил тот блаженный момент, когда не предвидится никаких срочных дел — и в дверь никто не ломится с тревожными вестями. Благодать. Так что теперь самое время поговорить о делах неслужебных. Вы тут мельком упомянули, что у вас домашние сложности. Что там? Если нужно, всегда помогу. Вы же знаете. Да нет, помощь не нужна, государь. Досадливо поморщился Интагар. Не тот случай. Вчера ко мне заявился один гвардейский лейтенант при полном параде. По всем правилам попросил руки младшей дочери. Велеретта, когда я с ней об этом заговорил, согласилась так, словно этого ждала. «В чем же здесь домашние сложности?» — спросил Сварог с искренним недоумением. «Или за ним что-то такое неприглядное числится? Вы ведь, конечно же, моментально его проверили». «Разумеется. Вполне приличный молодой человек, как и жених старший. Родители не бедные, репутация хорошая. Гулеванит, конечно, по-гвардейски, с вином и картами, но в меру головы не теряет. И с девками не путается. Ну, тогда я решительно не понимаю, в чем тут сложности». Интагар печально сказал. «То же самое, что и в прошлый раз». Очень уж быстро Велеретта согласилась. Очень уж обрадовалась, хотя и пыталась это скрыть. Полное впечатление, что знала заранее. Значит, и здесь что-то должно было предшествовать. А я снова упустил, не досмотрел, хотя принял кое-какие меры. «Знаю», — подумал Сварог, не без веселости. «Давно засекли мои парни, твоих плотно...» обложивших вилеретту тушпиков Вот только и вам, любезный Интагар, в медвежью берлогу щупальцы ни за что было не запустить. Он не сомневался, что Интагар испытывает искренние, нешуточные моральные терзания. Великий мастер тайного сыска просмотрел что-то серьезное, касавшееся его собственных дочерей. В самом деле жестоко Уязвленная профессиональная честь должна рыдать горючими слезами. «Бросьте вытерзаться, Интагар!» — сказал он уверенно. «В конце концов, все кончилось превосходно. Обе дочери помолвлены со вполне приличными молодыми гвардейцами, завидными женихами. Так-то оно так. А если бы дела пошли не так благополучно? А я не досмотрел. Но ведь не случилось ничего скверного» сказал Сварог. «Да и не могло случиться, я уверен. Открою секрет. По данным уже моей полиции, ваших дочерей, когда они попали ко двору, словно окружала невидимая броня. Никто из вертопрахов, из-за которых с молодыми девушками порой случаются скверные истории, не решался к ним приблизиться». — Знаю вашу репутацию добряка и гуманиста. Даже наш славный герцог клемар опасался за ними ухаживать. — Вот кого бы я в первую очередь чуть что! — проворчал Интагар. — Хотя, должен признать, вы в чем-то оказались правы, государь. С тех пор, как у него начались отношения с маркизой Томми, Он начисто забросил прежние потаскунские привычки, к моему несказанному удивлению. «Но всякое в жизни случается», — сказал Сварок. Поблудил с величайшим размахом, но потом встретил девушку, который не тянет изменять. не он первый, не он последний. Бывает. И подумал с некоторым стыдом. «Черт! Лемар, получается, оказался в чем-то лучше меня». Я-то собирался хранить Яне верность, но случилась лазурная бухта. И не надо себя самого убаюкивать сказочками, будто все там происшедшее было поперек души, потому что это получится брехня. Оно, конечно, так, — проворчал Интагар. Вот только других своих старых привычек он не оставил. — Что? Очередная афера? — Интагар мрачно кивнул. — как всегда, искусно задуманное и блестяще проведенное. Драгоценности на сорок тысяч ауреев золотом. Очередное уголовное дело завели. «Но вы ведь сможете его уморить?» спросил Сварог несколько приказным тоном. «У вас всегда получалось». «Смогу, разумеется», — сказал Энтагар мрачно. «Но как он мне надоел, кто бы знал». Он вам еще долго будет нужен, государь?» И посмотрел со столь горячей надеждой, словно ожидал услышать обратное. «Увы, увы», — сказал Сварог, — «долго. Черт его знает, насколько долго. Может быть, навсегда, если не потеряет остроту ума. В общем, вы уж там сами поработайте, как прежде. Я не собираюсь вникать в детали. Что до вас самого...» «Разрешаю в этом месяце сэкономить пятьсот золотых. У вас две свадьбы на носу, и не стоит делать их скромными. Насчет приданного я сам что-нибудь придумаю. Никак не годится, чтобы они выглядели бесприданницами, взятыми в небедные дворянские семьи. Я к ним расположен. Они хорошие девушки. Наверняка благодаря вашему воспитанию» и приложил некоторые усилия, чтобы не рассмеяться, вспомнив обеих девчонок, лихо отплясывавших в ассамблее боярышника в платьях, способных довести интагара до инфаркта. Среди выморочных имений в последние месяцы отошедших к короне есть, насколько я помню, парочка подходящих, небольших и маленьких Я уточню у главы департамента коронных имуществ. Он решительно поднял ладонь, Не благодарите, запрещаю. Заслужили. Кстати, оба поместья дают право на баронские титулы. Так что замуж вашей дочери выйдут баронессами. Тьфу ты, я же сказал, не надо делать такое лицо. И так знаю, что вы благодарите от всего сердца. Жизнь за меня отдадите и все такое прочее. Заслужили, повторяю. А если хотите сделать мне приятное... Принесите из секретера бутылку келемаса и все, что там полагается. Оба можем чуточку расслабиться, благо с тревожными вестями никто не лезет. Интагар с большим воодушевлением прямо-таки кинулся к высокому резному секретеру в углу кабинета. Мелодично мяукнул компьютер. Протягивая руку клавиши, Сварог подумал с неудовольствием, неужели накаркал? И стряслось что-то, резко нарушающее благостный покой и общение с бутылкой старого дуба? Определенно те же самые мысли пришли в голову Интагару, так и застывшему посреди кабинета с подносом в руках. Прочитав сообщение, сварок шумно, облегченно вздохнул. «Расслабьтесь, Интагар, все в порядке». Это один из моих дежурных медвежьей берлоги». Только что прилетел самолет «Баронессы». Впрочем... С Вольмер покончено. Самолет королевы Хельстада. Барута уже отправил своих орлов-соколов, так что примерно через квадранс она будет во дворце. Усмехнулся. «Что нам нисколечко не помешает разделаться с этой славной бутылочкой? В ближайшие пару часов королеве ни до чего и ни до кого не будет дела. Наливайте». Он не сомневался, что не ошибся в предположениях. Где-где Авджитарами, поблизости от Коева одной из самых крупных на Таларе месторождений янтаря, немало антикварных лавок, торгующих янтарем с вкраплениями. Яна Теша коллекционерскую страсть провела там весь вчерашний день. В сопровождении не только телохранителей, но и дюжины людей с ворога из оперативников 9ят стола, прочесывавших антикварные лавки и черные базарчики в поисках того что яну интересовало. Джетарам город большой и слишком долго и пришлось бы в одиночку объезжать все грибные и рыбные места. Они успели осушить подвиг добрых чарки, когда в кабинет проскользнул заранее предупрежденный статс-секретарь и негромко доложил. Королева подъехала к воротам. «Давайте посмотрим», — весело сказал Сварог, вставая. Интагар проворно поднялся следом. Два высоких стрельчатых окна синего кабинета как раз и выходили на главные ворота дворца, на ведущую аллею, обсаженные вековыми липами, помнивших ни одного короля и ни одно историческое событие. Вроде убийство на этой самой аллее лет пятьдесят назад гвардейскими драгонами тогдашнего первого министра, слишком много о себе возомнившего, слишком много рычагов управления государством, пытавшегося зацапать. Королю такое головокружение от успехов очень не понравилось – А гвардейцы поняли туманный намек Его Величества совершенно правильно. Вот и случился досадный инцидент. К сожалению или к счастью, Флора писать мемуары решительно не способна. В широкие, настиж распахнутые ворота крупной рысью, въехала пятерка всадников. Яна в не особенно богатом мужском дорожном костюме и четверо ротогайцев. Дворцовые стражники, как обычно в пышных парадных мундирах, вытянулись, устремив в небо вычурные сверкающие лезвия гуф. А непринужденно прохаживавшиеся здесь с видом праздных гуляк-дворян, тихари, военную стойку смирно принимать не стали, но подтянулись и дружно поклонились. «Видели?» — фыркнул Сварог. Тут не двумя часами пахнет. Пожалуй, мы со второй бутылочкой пообщаемся. К седлу одного из ротогайцев был приторочен внушительных размеров мешок, вмещавший несколько ведер чего бы то ни было, от картошки до янтаря. Не оставалось сомнений, что поездка была крайне успешной. Все идущие или едущие к воротам, ими могли пользоваться исключительно благородные дворяне, Отвешивали поклоны, кое-кто даже снимал шляпы. Сварог ухмыльнулся. Прошла уже пара дней с тех пор, как дворец облетел ошеломляющая новость. Все узнали о том, что мнимая баронесса Вольмер на самом деле не смазливая провинциалочка, а королева Хельстада, то есть законная супруга короля Сварога Барга. Очень быстро новость выпорхнула из дворца, и лесным пожаром пронеслась по Латеране. В первую очередь благодаря трудам не дворцовых сплетников, а людей Интагара, из тех, что прекрасно умели как мастерски распускать, так и мастерски гасить любые слухи. Легализовать янус Сварок решил не с пустой прихоти. Был у него план, только-только начавший осуществляться». Крайне полный для определенной ситуации план. Разумеется, он никому не собирался открывать, что это императрица четырех миров. Люди Интагара старательно поддерживали давно уже запущенный другой слух, что король Сварог по очередной прихоти велел подыскать ему девушку, крайне похожую на императрицу. Никаких осложнений ждать не следовало, а вот юмористический момент уже обозначился. Не дали, как вчера, к сварогу неожиданно попросился на прием один из придворных хлавеласов, капитан черных лучников, рухнул на колени и принялся истово каяться. Он имел неосторожность написать баронессе крайне неосмотрительное письмо, но умоляет его простить. Он представления не имел, кто она на самом деле такая. Считал очередной мимолетной фавориткой, которой ходили слухи, король уже начал охладевать. Умолял не губить его молодую жизнь и карьеру, а уж он отслужит жизни не щадя. Сварог это письмо читал, я насмеясь тут же принесла ему сей эпистоляр. В самом деле, достаточно вольный, не столь уж и сильно замаскированное, изложенное галантными фразами приглашение в постель. Но Сфарок, нисколечко не чувствуя в себе кипения ревности, не рассидился ничуть. В принципе, не за что было. Еще одному мужику понравилась Яна. А кому она не нравилась? В конце концов, бравый капитан упирал исключительно на свои пылкие чувства и плавшую его сердце всепоглощающую страсть. Денег, как тогда везунчик, не предлагал. Так что следовало отнестись ко всему философски, что Сварок и сделал. Не без труда успокоил пришедшего в панический ужас капитана, поднял с колен, дал королевское слово, что ни малейших репрессий не последует, и милостиво выпроводил за дверь, покрутив головой. Хорошенькая же у него создалась репутация, если бравый вояка всерьез опасался плахи. Всадники скрылись из виду, подъехали к парадному крыльцу. Пойдемте к столу интагар, сказал сварог времени у нас хоть поварежкой хлеба, чуть моя душа. такой мешок это надолго. А посему король королей и его правая рука, министр тайной полиции, безмятежно расслабились душой и телом. Благо, никаких серьезных опасностей на горизонте не появлялось, а все государственные дела, имевшиеся на текущий момент, были второстепенными и не заслужившими личного вмешательства монарха Неизвестно еще, когда удастся выкрыть время для полноценного отдыха, на котором мягко, но методично настаивал доктор Латрок но в остальном Сварог твердо решил избегать синдрома штурвала. Всё второстепенно уходило через стат секретаря в его канцелярию, давненько уже укомплектованную толковыми людьми. Сплошь и рядом, подобно герцогу Брейсингему, в свое время молодыми чертовски перспективными чиновниками, застрявшими на низших ступеньках из-за худородства или отсутствия должных связей. На таких в свое время велением Сварога и под руководством Интагара устроили форменную облаву по всем подвластным Сварогу землям. Результаты оказались неплохи. Канцелярия больше года работала как часовой механизм. Правда, самому Сварогу предстояло в сжатые сроки разобраться с герцогом Лотери и его хозяйством. Тут уж никому не передоверишь». Правда, и сейчас не удавалось полностью отрешиться от дел. Где-то на середине бутылки они практически одновременно пришли к, безусловно, светлой идее. Вполне возможно, необычный янтарь до сих пор не обнаружили просто-напросто потому, что никогда не искали всерьез. Ни имперские спецслужбы, ни таларские, ни ученые-книжники. Парочка последних некогда предпринимала поиски. Очень уж настойчиво традиция на протяжении тысячелетий связывала янтарь и чудовище из моря, которым вроде бы не полагалось существовать. Но поиски оказались вялыми, да и серьезных возможностей у книжников не было. Зато у сварога их имелось, пожалуй, что в изобилии, а потому после короткого обсуждения было решено. Тем сыщикам, что занимаются янтарем, В ближайшее время будут даны подробные инструкции. Высматривать любой неправильный и необычный янтарь, хоть чем-то да не похожий на уже известный с давних пор, и усилить их людьми из тайной полиции. Труды и расходы невелики, а итог мог получиться и дельным. Но очень уж настойчиво со старинных времен связывают вовсе уж старинных морских чудищ и янтарь. Как показывает опыт, Порой подобные вещи оказываются чистой воды баснословием или случайным совпадением. Но временами всплывает что-то крайне интересное. Сварог убедился на собственном опыте. Очень уж надолго маленький банкет не затянулся, и часа через полтора они разошлись, трудами Сварога отрезвленные должным образом. Интагар отправился принимать свежие донесения сыщиков, потаенно обложивших поместье герцога как лайки медведя и старательно пытавшихся хоть что-то выведать. Сварог пошел в свои покои и обнаружил, что гостиная изрядно преобразилась, стол, за которым для делового совещания или чего уж там легонького возлияния могла разместиться дюжина человек, отодвинут к стене, как и кресло, Освободившееся место занимали аж четыре стола, каких прежде тут не имелось. Низкие, нисколько не подходившие на роль дворцовой мебели, аккуратные, из хорошо струганного дерева, но простые, как две копейки. Ну, конечно, я не ничего не стоило во мгновение ока извлечь из воздуха и более сложные, более габаритные предметы. Столы были прямо-таки завалены янтарем, кусками разных размеров, и уже старательно отшлифованными, раздобытыми, несомненно, у антикваров, и совершенно необработанными, мутными, почти что и не похожими на привычного вида янтарь. Яна восседала за кранем слева столом, подняла на сварога затуманенные глаза, улыбнулась, кивнула и вновь принялась перебирать добычу, словно бы отрешенная от всего на свете. Присев в уголке, Сварог разглядывал ее, похмыкивая про себя. Справа у ее локтя стояла здоровенная серебряная кастрюля, по виду происходившая из дворцовой поварни, наполненная чистой водой. Сварог уже достаточно поднаторел во всем, что касается янтаря. Иное просто невозможно, когда твоя женщина — лютый коллекционер. И знал, в чем тут секрет. Гомо-сапиенс, изрядный искусник, мастер на все руки, с незапамятных времен подделывает все, что способно принести выгоду. Как только возник спрос и появились коллекционеры, готовые выложить за редкий экземпляр немалые денежки, начали подделывать и янтарь с интересными вкраплениями. Благо, технология несложная. Берется самая натуральная янтарная крошева, плавится, Получившейся массой в разного вида формах заливается что-нибудь вполне себе современное. Многие жучки-паучки и прочая мелкая фауна ничуть не отличаются от ископаемых, миллионы лет благополучно прожили, ничуть не изменившись. Янтарь застывает, шлифуется, после чего становится, как две капли воды, похож на древний. Именно из-за этого в те же незапамятные времена Появилась традиция – нижнюю часть куска оставляют неотшлифованной, чтобы видно было – янтарь натуральный, дикий камень. Поддельщики, конечно, очень быстро стали имитировать и дикость природного камня. Сугубый знаток чуть ли не с первого взгляда отличит подделку от творения природы. Но помимо знатоков хватает и невежь, с полным кошельком, исполненных самомнения и без всякого на то основания полагающих себя знатоками. Наконец, немало и любителей сувениров, ничуть не озабоченных поверкой подлинности. Лишь бы было красиво. Однако давным-давно открыто безошибочное средство выявлять подделки, никогда не дававшие осечек. Достаточно круто посолить воду, самой обычной солью, сыпануть на такую вот кастрюлю поварёшки 3-4, а то и обойтись мелкой посудой и меньшим количеством соли. Результат получается мгновенный. Натуральный кусок янтаря всегда идёт на дно, тонет, как утюг. Плавленный всегда всплывает. Исключений Исключений не бывает. Серьезные коллекционеры и постоянные клиенты известны, им никогда не впаривают подделку. Но попадаются и заезжие, которых жуликоватый антиквар видит впервые в жизни и представления не имеет, кто именно перед ним – знаток или простак. А потому ни один антиквар получил по зубам, когда его товар тут же в лавке проверяли с помощью соленой воды». Мордобой прохвостые принимали безропотно, возмущаться не полагалось. Давным-давно в карных кодексах есть и статья о подделке антиквариата. Наказание, конечно, далеко не столь суровое, какое полагается фальшивомонетчикам, но достаточно неприятное. Конечно, всякий, попавшийся на торговле такими вот «антиками», Начинает причитать, что сам он, не будучи знатоком, представления не имел, чем именно торгует. А эти вот убедительные вид редкости продал оптом какой-то незнакомец, сволочь такая, рыжий косой, зуб со свистом. Вот только моментально следует встречный вопрос. — А что же ты, мошенник, не проверил товар соленой водой? — Ах, поленился! — Кончается все солидным денежным штрафом, а то и отобранием патента на антикварную торговлю. Все это время, что Сварог наблюдал за Яной, она только как раз бросила в кастрюлю янтарь размером с кулак, отшлифованный по всем правилам, а значит купленный в лавке. Со своего места Сварог видел, что янтарь моментально пошел ко дну. Удовлетворенно кивнув, Яна его извлекла, обтерла чистой холстинкой, отложила в сторону и принялась за следующее. Судя по некоторым наблюдениям, дело близилось к концу. Лениво развалившись в кресле, Сварог от нечего делать смотрел, как Яна управляется с добычей. Надо сказать, довольно умело и ловко. Пару месяцев уже, как ее настиг, тот вид легонького психического расстройства, что именуется коллекционированием. Да и консультанты имелись хорошие. Иронизировать над ней не стоило даже мысленно. Во-первых, увлечение совершенно безобидное. Во-вторых, и сам сварог подобным переболел менее месяца назад. А до того с полгода старательно собирал помянутые лубки со своим изображением. Рассылал агентов по ярмаркам и книжным лавкам, самолично указывал лакеям, как лучше развесить новое приобретение. Потом, когда надоело, какое-то время ломал голову. Куда все это девать? Изничтожать вещи, имеющие некоторые отношения к искусству, пусть и весьма отдаленные, было бы вандализмом. Он поначалу намеревался отправить все в дальние подвалы Королевского архива, где пылилась груда бесполезного хлама, доставшаяся еще от нескольких предшественников. Но тут поблизости очутилась канилла и попросила отдать коллекцию ей, что сварок и сделала с превеликим облегчением. Теперь эти лубки числом сотни в полторы служили сомнительным украшением одного из залов медвежьей берлоги, где заседала Академия Боярышника. Яна упоенно трудилась. Создалось даже впечатление, что она пустила в ход заклинания, невидимой стеной, отгородившей ее от любых окружающих звуков. Есть такие довольно несложные из разряда бытовухи. Проверить это от нечего делать было крайне просто. Сварог сходил в угол за виолоном. Поудобнее устроился в кресле, и врезал парочку аккордов, довольно громко одарив мир собственным пением. «Я по совести указу записался в камикадзе с полной бомбовой нагрузкой лечу. На сей раз он пел по-русски. Но в том-то и пикантность, что вот уже несколько месяцев прошло с тех пор, как русский стал не загадочной диковиной, а вошел в употребление – Правда, среди крайне узкого круга лиц. Начало положила Яна. Она несколько раз объявлялась в воспоминаниях Сварога, как это было в том эпизоде с танцплощадкой. Потом и вовсе пожелала знать родной язык Сварога, что для нее ни малейшего труда не составило. Оказалось, владея древним ветром, это очень просто устроить». Сварог, конечно, не просил пояснений. Даже существуй подробное, он ничегошеньки бы не понял. Удовольствовался главным. На сей раз «Древний ветер» работал примерно так, как те заклинания-хваталки, с помощью которых у человека крали то или иное его умение. Точнее, копировали, переносили на другого, а владелец умения, оставшегося при нем, и не подозревал, что обокраден. Брошера именно это и пустил в ход, подделывая не что-нибудь, городскую королевскую читу. Так что Сварогу всего-навсего пришлось посидеть в кресле минут пять, причем вовсе не было надобности замирать истуканом. Все это время он чувствовал, как его виски легонько щекочут, словно бы невидимая заячья лапка. И все, не более того. А когда все кончилось, Яна, как ни в чем не бывало, заговорила с ним по-русски. Имелась только одна забавная деталюшка. Древний ветер не умел сортировать полученные с его помощью знания или умения. Зерна от плевел не отделял. Так что Яна получила весь словарный запас, имевшийся в памяти сварога. В том числе и те словечки, что, безусловно, не красят великий могучий язык, каковой, по мнению знаменитого поэта, выучил бы и негр преклонных годов. И порой, не подозревая, что творит, изрекала тираду, какой постыдился бы запойный советский сантехник или армеец. Далее забава стала распространяться. Очень быстро канила, услышав, как свароксианы непринужденно болтают на незнакомом языке, что для Талара было вещью невозможной, учитывая старые правила, следившие за неизменностью здешнего языка, имевшие, скорее, силу законов, никак не могла остаться в стороне, пренебречь столь увлекательной забавой. И с помощью Яны получила тоже знание русского, а следом и все остальные молодые сподвижники Сварога из девятого стола. Позже Сварог признался самому себе, что недооценил от чего-то серьезной ситуации, не придал ей должного значения, оставив в качестве развлечения. Но через пару недель случайным свидетелем разговора по-русски оказался канцлер, великий прагматик по натуре, и дело приняло гораздо более серьезный оборот – Канцлер, разумеется, в жизни не слышал о русских дворянах старых времен, использовавших французский для того, чтобы их не понимали слуги. Однако, как он тут же рассказал Сварогу, в старых книгах имелись смутные упоминания о подобном. Когда до шторма еще существовали разные языки, иные из них как раз и использовались для того, чтобы благородных господ не поняла черни. Это было отнюдь, Не забавы ради, мало ли что в жизни случаются. Те самые дворяне порой по-французски беседовали отнюдь не о последней вечеринке с шампанским и доступных актрисочках. Иногда речь шла и о том, как бы устроить очередному императору апокалиптический удар табакеркой. В общем, Канстрер подошел к делу насквозь практически. И Сварог не на шутку был смущен тем, что не сам до этого додумался. знание русского получили десятка-полтора особо доверенных людей канцлера, в том числе, естественно, Марлок, первым после самого канцлера. А там и Сварог, порядка ради поставив канцлера в известность, дал тоже умение примерно дюжине уже своих особо доверенных лиц, начиная с Интагара. Конечно, не он дал, а Яна, но идея была его. Теперь канцлер со сварогом могли обсуждать со своими ближайшими сотрудниками самое что ни на есть, секретнейшие дела, не опасаясь, что кто-то подслушает. С помощью техники ларафли, с помощью прижатого к замочной скважине уха, разницы в принципе никакой. «Кто и подслушает, не поймет ни словечко». Интагар был прямо-таки в щенячьем восторге. Поскольку скрыть это от обычных ларов не удалось бы, канцлер запустил слух, что это старинный хельстатский язык, оттуда и занесенный сварогом. Но владеть им, согласно вышеупомянутым правилам, имеют право считанные люди для обсуждения самых секретных и серьезных дел. Общественное мнение этот слух заглотнуло, как похмельный извозчик глотает кружку пива. Практически сразу же случился забавный курьез. Прослышав о новинке, канцлеру явился принц Диамер Санерил и прямо-таки потребовал наделить таким умением и его, не безрезонно заявив, что уж кто-кто, а он в силу служебных обязанностей, безусловно, входит в число тех самых избранных персон. «Ну, что тут поделаешь?» «Пришлось наделить». Сварог старательно терзал виолон. «Не добраться им до порта. Вот и все. Касаюсь борта. И в расширенных зрачках отражен». Хитрушка в том, что эта песня я ни от чего то категорически не понравилась. Когда Сварог ей разъяснил, кто такие камикадзе... И с тех пор Сварог ее при ней не пел. А вот Гарайли песня, наоборот, пришлась крайне по душе. «Вот это по-нашему», — говорил он, — «это по-солдатски». В другое время и при других обстоятельствах Яна непременно выразила бы легонькое неудовольствие. Однако на сей раз полностью игнорировала Свароговы вокальные упражнения — пожалуй, в самом деле отсекавшие все звуки внешнего мира. Тест удался. Нет, ошибка. Тут же сообразил он. Когда его дурная патетика взлетела до высшей точки, Яна мельком глянула на него, сделала недовольную гримаску, но тут же вновь занялась янтарем. Нет, никакого заклинания, просто беззаветно предалась безобидной страсти. Поскольку делать было совершенно нечего, Сварог продолжал играть, но на сей раз пел то, что я не нравилось. «Я не прощаюсь, душа моя, я возвращаюсь в свои края, ведь наготовив всегда билет. В стогу иголку ищи мой свет». «Ага». На сей раз она вновь подняла голову и уже полное впечатление с удовольствием слушала помаленьку выходит из нирванны перебрала, похоже, все до единого недавнего приобретения. А ночка чертом стучит во след, колодой тертой по стыкам лет, где на векамне поверит Бог строку на камне у трех дорог. И точно, конец нирване. Яна встала, потянулась, в точности, как притомившийся косарь. Вульгарный жест и для императрицы, и для дворянок, что земных, что небесных. Но посторонних не было, а сварок на подобное нарушение этикета плевал с высокой колокольни. На Яне по-прежнему был мужской дорожный наряд, правда, камзол сняла, и белая кружевная рубашка обозначила высокую грудь так, что у сварога поневоле возникли крайне игривые мысли. Но приходилось их прогнать. До вечера оставалось еще изрядно времени. Он спросил с искренним любопытством. «Яночка, а такие вот поездки отвечают благородным принципам коллекционирования? Это ведь все равно, что ягоду собирать там, где ведро можно наполнить за квадранс». — Вполне отвечает заверила Яна. — Именно так себя ведут серьезные коллекционеры со средствами. С мешком под мышкой прочёсывают лавки и промыслы. Она загадочно улыбнулась. — И черные рынки. — Вот именно, черные рынки, — проворчал Сварог. — Тебе удовольствие, а мне, как королю, лишние хлопоты. — Ты о чем? — Сварог усмехнулся. «С пор, как ты увлеклась янтарем и черных рынков не обходила, пришлось принять кое-какие меры. Чтобы тебе было легче, сыскная полиция через Интагара получила приказ оставить в покое черные рынки и нелегальные промыслы. Ну, разве что там примерно втрое прибавляется тихорей когда там появляешься ты». «Как интересно», — сказала Яна. «А я их никогда не видела». «Не высмотрела», — с ухмылкой поправил сварок. «У меня хорошая полиция. Ее так просто не высмотришь». «Ладно, в конце концов, это черный рынок янтаря, а не курительной дури или чего-то столь же неприглядного». «Перетерпит сыскная». «Значит, ты себя ведешь, как истинному коллекционеру и положено». «Вот именно», — сказала Яна, — Присела на широкий мягкий подлокотник его кресла, покачивая в ладони одно из приобретений. «К тому же, я уже давно прошла тот этап, когда начинающие сгребают все подряд. Покупаюсь большим разбором, а менее интересное. Ну, тебе ведь наверняка докладывают твои тихори «Естественно», — сказал Сварог. «Два раза в неделю приезжаешь в янтарную ассамблею, «Меняешься там вовсю, репутацию у коллекционеров кое-какую приобрела». «А как же, я такая?» — она прищурилась. «Ты, наверное, запамятовал просто. Когда ты собирал лупки, действовал точно так же. Твои люди прочесывали ярмарки чуть ли не с мешками на плече, гребли под «Да, было дело», — чуть смутился он. Разве что у меня все прошло как насморк, а ты, похоже, надолго в этом увязла. Ладно, в конце концов, это не ночные кавалькады и не пляски в лотерея Грации. Вполне благопристойное увлечение. Ой, да сколько было тех кавалькад! А в Грации один-единственный раз и его хватило. Главное, я тебе верна. Как каталонский пёс-охотнику. «Да я тебя ни в чём и не упрекаю», — сказал Сварог. «Попросту констатирую, что увлечение благопристойное даже для императрицы». Он покосился на кусок янтаря в её руке. «Что? Раритет какой-нибудь? Такое впечатление, ты его из рук выпускать не хочешь». «Ага», — сказала Яна. Сам посмотри, какая прелесть. На ассамблее мне будут завидовать многие и собиратели. Многим эта редкость так и не попалась. Сварог присмотрелся. Из лавки, несомненно, янтарь тщательно отшлифован. Нижняя часть, конечно, оставлена необработанной, а в янтаре черепашка длиною поменьше его мизинца, с растопыренными лапками, и вытянутой шеи. Словно бы спокойно спит. Он ни разу не видел, чтобы угодившие миллионы лет назад вязкую смолу, будущий янтарь, пребывали в конвульсивных позах отчаянной борьбы за жизнь. Видимо, в конце концов, они, истощив все силы, прекращали биться. Яна сказала с ноткой хвостовства. Я это чудо буквально выхватил из подноса у весьма матерого, точно, собирателя. Будь я мужчина, обязательно кончилась бы дуэлью, но даме он, естественно, уступил. Сварог еще раз присмотрелся. Конечно, рисунок панциря красивый, очертания составляющих его плиток, или как там они называются, какие-то необычные. Но во всем черепашка как черепашка». «Объясни профану, в чем тут редкость», — сказал он. «Черепаха, конечно, морская, раз оказалась в янтаре». «Ага, вон и перепонки меж рассмотреть можно». «И это, конечно, детеныш». «Даже я знаю, что в смолу попадали либо маленькие создания, либо крохотные детишки». «Разве в том, что это черепаха?» «Ну, насчет маленьких не всегда я верно», — сказала Яна тоном сугубого знатока. «В одной коллекции есть морской рак размером с локоть. Рассказывали и о вымерших рыбах примерно такой же величины, и о других созданиях. Вот только такой крупняк попадается очень редко. За ним гоняются, как гончая за зайцем. Редкость в том, что это одна из пород, не доживших до нашего времени, вымерших миллионы лет назад. Теморские черепахи, что дожили до нашего времени, у серьезных собирателей не особо ценятся, их много. А такие вот... — Понятно, — сказал Сварог, не сводя глаз с крохотной черепашки. Я нафыркнула. — Ага, засмотрелся. Чего доброго сам увлечешься. Интарь стоит того... «Пожалуй», — рассеянно отозвался Сварог. Мыслями он был далек от каких бы то ни было увлечений, просто появилась идея, имеющая отношение исключительно к делу. «Яна, послушай», — сказал он почти спокойно, чувствуя, как не раз уже было в других случаях охотничий азарт. «Тебе или кому-нибудь еще попадался Интарь с такими вот детенышами, но вымерших крупных...» морских хищников. Морская черепаха, хотя и рыбкой при случае не прочь закусить, но все же не хищник стопроцентный. Ты понимаешь, что я имею в виду? Не всеядных животных, а именно хищников. "Я поняла", сказала Яна. "Сейчас подумаю". И старательно задумалась с крайне серьезным видом знатока. Сворок терпеливо ждал. По недостатку точной информации, решительно невозможно сейчас сказать, толковая эта идея или не имеет ничего общего с реальностью. Если допустить, что в янтарь, не зря же традиция настойчиво связывает именно с ним страдавних чудищ, попадали и детеныши-тварей наподобие тех, что объявилось сегодня. И этот янтарь какой-то особый, Или есть колдуны, которые умеют как-то... Вообще-то, получается, сплошное отвлеченное умствование. Ну да за неимением лучшего. Что-то не припомню», — сказала, наконец, Яна. «Мне самой такое не попадалось. И я, кажется, не слышала. А зачем тебе?» «Да так, очередная рутина», — сказал Сварок. Разумеется, никто не собирался держать от нее тайне случившееся. Донесение к ней вскоре поступит, но без малейших пометок о срочности или внеочередности. Загадочное, но далеко не впервые случавшееся явление. Так что пусть пока спокойно поиграет со своими камешками. Большая была черепаха? Спросил он без особого интереса. Довольно-таки. Самые крупные были величиной с крестьянский домишка. Нет, не подходит это созданница на роль чудища из янтаря. Ни в одном случае из девяти черепах не наличествовало исключительно стопроцентные хищники. «О чем ты чуть хмуро задумался?» «О делах насквозь практических», — сказал Сварок. «Если и дальше пойдет такими темпами, твоя коллекция уже не уместится в комнате в аметистовой башенке. Придется, пожалуй, что целый зал вилор-де-ране тебе выделить. Ничего, там столько места. Я так полагаю, шлифовальщиками ты сама займешься?» «Ну, конечно», — сказала Яна. «Как настоящему коллекционеру и положено». «Там свои нюансы!» И вдруг, и громко, удивленно вскрикнула «Ой, Стас!» В этом мире только она одна звала его Стасом. В минуты особенно пылкой страсти, либо в крайнем удивлении. «Что такое?» Он рывком поднял голову. «Похоже, гроза собирается, и немалая. Видишь, как потемнело?» Действительно, в комнате потемнело так, словно солнце заслонило черная туча. Сварог покривил губы положительно синоптикам, пусть они излятся услышав такие высказывания, нельзя особенно верить в любом мире, в любые времена. Даже имперские, с их глобальной системой орбитальных метеостанций, оборудованных по последнему слову техники, хватает ошибок в прогнозах и у них. А ведь на сегодня предсказали сущее благорастворение атмосферы. Безветрия и ясный солнечный день, да и завтрашний должен быть таким. Но ведь и в самом деле собирается серьезная гроза, вон как потемнело, едва ли не сумерки. Ливень будет роскошный, с молниями на полнеба, а значит, придется сегодня сидеть во дворце, если не разведнеется, и еженедельный танцевальный вечер придется отменить. Такое уже однажды случалось». Конечно, придворные в любую погоду будут рваться во дворец, однако кусок янтаря с бесценным раритетом со стуком покатился по полу. Яна вскрикнула громче, уже с несомненным испугом вытянула руку в сторону одного из высоких стрельчатых окон. Оно было задернуто не плотной вечерней портьеры, а дневной, из довольно-таки ажурного кружева, так что прекрасно можно было разглядеть, что происходит снаружи. Сварог не сразу понял, что именно он за окном видит. А когда сообразил, наконец, в два прыжка очутился у подоконника, рванул портьеру в сторону так, что она затрещала, и, судя по звукам над головой, наполовину оборвалась. Он замер у окна — Цепенея от несказанного удивления, я прижалась к его плечу Одном из извечных женских движений Подсознательной ища защиты. За окном шел снег. Натуральнейший снегопад. Насколько хватало взгляда На дворцовый парк, На крыше, на мощеные дорожки Неспешно, совершенно отвесно, не ветерка. Бесшумно, густо опускались большие, как можно отсюда рассмотреть, красивые снежные хлопья. Они не таяли, и весь мир за окном на глазах становился белоснежным. Красивейшее зрелище! Но ему не полагалось быть, никак не полагалось. «Что это такое?» — ошеломленно прошептала Яна. «Снегопад». Машинально ответил Сварог, почему-то понизив голос. «Я знаю, что такое снегопад, но этого не может быть. Этого никогда не случалось после вьюги». Она поежилась, точнее говоря, ее форменным образом передернуло. «Мне кажется, и в самом деле стало очень холодно». «Не кажется», — сказал Сварог. Мне тоже холодно. Имелись заклинания и на сей счет. Вдруг его занесет на Сильвану, или опять придется лететь на Нереаду тамошней зимой. Сварог вмиг извлек из воздуха подбитый беличьим мехом теплый плащ, неизвестную на таларе одежду. Укутал Яну, опустил капюшон и бросился к соседнему окну. На Таларе термометры совершенно не в обиходе, потому что колебания температуры редкие и, в общем, ничтожны, 2-3 градуса ниже или выше обычной точки отсчета. Однако Сварог из очередной безобидной прихоти повесил за окном самый настоящий доштормовой термометр, купленный метром Анрахом на черном антикварном рынке и подаренный Сварогу на день рождения. Правильный был термометр – полностью соответствовавший доштормовому климату, регулярной смене четырех времен года, от жаркого знойного лета до морозной зимы. Имеется ноль, шкала рассчитана. Сварог ее недавно научился переводить на здешние мерки по отношению к привычному с детства Цельсию. На сорок градусов что выше, что ниже нуля. До шторма случалось и особенно знойное лето, и крайне морозная зима. Законы империи безбожно нарушили и анрах, как покупатель запрещенного к использованию доштормового устройства, так и сварок, это устройство нахально повесивший у себя на окне. Канцлеру об этом, конечно же, донесли. И сварок знал всех, кто был приставлен восьмым департаментом следить за его персоной их донесения все до одного поступали и к нему в силу той самой бюрократической шизофрении. но канцлер, как и следовало ожидать наложил на резолюцию оставить без внимания и также поступил принц диамер санерил наверняка оба при этом, как порой сварок в других ситуациях были исполнены этакой философской грусти. Но так уж сложилось, что поделаешь. На фоне Рагнарока, на котором Сварог буднично плавал по морям и рекам, компьютера у Интагара и кое-чего еще, термометр выглядел безобиднейшей детской шалостью в применении именно к Сварогу, никогда не делавшему из имперских и земных законов культа. И вот сейчас термометр пригодился. Тонюсенький алый столбик опустился до минус двух. По таларским меркам сибирская стужа. Сварогу было холодно, как на земле в мороз. Он давно уже здесь жил, отвык от холодов. Подошла Яна, тоже посмотрела на градусник, растерянно обронила. «Да что же это такое?» «Помолчи минутку, пожалуйста», — сказал он, стараясь выглядеть как можно более спокойным, и говорить самым обычным голосом. «Сам ничего не понимаю пока». Он вынул часы, засек положение секундной стрелки. Зажженная сигарета словно бы сама собой возникла меж пальцами. Он чисто машинально произнес нужное заклинание из разряда мелких бытовых. Жадно затянулся, роняя пепел на широкий подоконник из бежевого синими прожилками иргурейского мрамора». Не сводил глаз с вычерпной секундной стрелки, казалось, ползущей по циферблату самую чуточку быстрее неторопливой черепахи. Яна притихла, зябко кутаясь в плащ. Так вот, первое наблюдение за феноменом. Алый столбик за три минуты так и не опустился ниже 2 Но снегопад не прекращался. Снег падал все так же обильно, безостановочно, густо, красиво. Крыши, а значит и земля, уже были на добрый локоть покрыты белоснежным, пушистым, и не похоже, что он в ближайшее время прекратится. В голове царил совершеннейший сумбур, в котором все же промелькивали холодные деловые мысли. Сварог подумал, даже если температура не опустится ниже, хорошего мало, если она надолго. Люди напялят на себя все имеющиеся одежки, будут сидеть у кухонных печей и каминов, кто-то, знающий сельванские реалии, догадается согреться чем-то крепким. Однако для жителей Талара такой холод все равно, что сибирский мороз». И если такая температура продержится достаточно долго, станут замерзать насмерть, и при такой погоде в первую очередь маленькие дети, старики, больные, слабые. А что будет с урожаем на полях, с домашними животными? Наконец, с кораблями на реках? Вполне может встать лед, И уж совсем не хочется думать о том, что температура может упасть еще ниже. Что будет с здешним человечеством? Три с лишним тысячелетия, жившим без холода и снега. И ведь ничего нельзя сделать. У ларов, которых происходящее нисколечко не затронет, попросту нет техники, способной справиться с морозами в масштабе всей планеты. Так мелочи. Устроить дождь на парочке квадратных югеров или, наоборот, разогнать тучи, например, на такой же площади, и не более того. Тут нужна крепость королей, в чем существование никто из знающих людей не сомневается. Но где ее искать? Сколько не искали, не нашли? Крепость королей. Не следует ли допустить... Он старательно гнал эту мысль. «Но попробуйте не думать о белой обезьяне. Хаджана Средин тогда в истории с мерзким ростовщиком великолепно применил знания человеческого мышления. И все же хоть что-то сделать да можно, не откладывая». Он повернулся к Яне. «Я сейчас вызову твою охрану. Твой брагант здесь, на старой голубятне». Тебе нужно немедленно улетать. — А ты? — спросила она, глядя строго и серьезно. — Остаюсь, — сказал Сварог. — Я король, и здесь мои подданные Не для красного словца ведь говорится, что король — отец всем, а все его дети. — Пока что ничего особенно жуткого. Это еще не смерть. — Вот именно, — сказала Яна. — Это еще не смерть. «Позволь тебе напомнить, что это и мои подданные тоже». Она подняла ладонь. «Оставим это. Дискуссия закончена». Она нисколько не побледнела, стояла прямая, как струна, прекрасная, решительная, непреклонная. Сварог, не скрываясь, тоскливо вздохнул. Когда у нее становилось такое лицо, бесполезно было уговаривать или противоречить. С дурным упрямством это не имело ничего общего. Просто-напросто, приняв какое-то серьезное решение, она уже ни за что не отступит. А с этим тоже ничего не поделаешь. В свое время, когда чертова мельница подошла к Талару едва ли не вплотную, и раньше времени грянула операция «Журавлиный клин», Яну удалось увести силой. Но сейчас это не пройдет. Сейчас она расшвыряет древним ветром всех, кто попытается ее скрутить или попросту окутается невидимой, непреодолимой броней. Никогда в жизни Сварог не чувствовал себя таким беспомощным и никчемным. А проклятый прекрасный снегопад нисколечко не унимался. И Сварог покривился, как от кислого. Внизу, возле одного из дворцовых флигелей, Бессмысленно метались уже по колено в снегу не менее дюжины людей, судя по одежде, слуги низшего разряда, не имеющие доступа во дворец. Началось. И паника будет только распространяться. А что сейчас творится во дворце, в Латиране? И какую именно территорию накрыл снегопад? Нужно немедленно связаться в первую очередь... Его опередили на несколько секунд. Он уже вынимал из кармана неразлучный портсигар, когда тот форменным образом взорвался, судя по курлыканью сразу нескольких разных тонов, миганию и цвету индикатора, его вызывали несколько человек одновременно. Он включил экран. Дежурные девятого стола и восьмого департамента, медвежьи берлоги и штаб-квартирах за облаками. Заместитель Элкона... По наблюдательному отделу сам Элкон, Канила Дегро, герцог Брейсингем, Глерт Баглю. Означает ли это, что Иглан с Снольдером накрыло? Канцлер. В первую очередь канцлер. Он впервые видел канцлера таким. На нем лица не было. Вся прежняя невозмутимость улетучилась. «Что у вас?» — почти крикнул канцлер. «Снег все идет и идет», — он посмотрел на термометр. «Но температура так и держится на минус двух». «Сам знаю», — рявкнул канцлер. «Вы...» Сварок его бесцеремонно перебил, как никогда не позволял себе прежде. «Насколько это захватило Талар?» Это захватило весь Талар, кроме Хельстада, чересчур ровным для настоящей невозмутимости тоном, ответил канцлер. Вся планета закутана облаками. Орбиталы наблюдения перешли на инфра. Снег идет повсюду, и везде температура та же, остается неизменной. — Где императрица? — Рядом со мной, — сказал Сварог. — Немедленно отправьте ее наверх. «Я пытался», — сказал Сварог. «Она отказалась. Сами понимаете, я бессилен что-либо сделать, да и вы тоже, кто бы то ни было». Канцлер изрек семиэтажную конструкцию на русском, как нельзя более отвечавшую ситуации и настроению обоих. Сварог снова посмотрел в окно. Людей во дворе прибавилось примерно вдвое, Они все так же бессмысленно метались, взрывая снег. Появился дворцовый стражник, судя по всему, не потерявший головы. Даже сюда долетали его крики, призывавшие успокоиться. Но ни малейшего результата они не возымели. Сварог словно очнулся от беспамятства. Вернулась холодная ясность ума. Кто сказал, что он вообще ничего не сможет сделать? Кое на что король все же способен даже сейчас. «Канцлер!» — вновь бесцеремонно прервал он герцога, попытавшегося что-то сказать. «У вас есть еще какая-то информация по... этому феномену?» «Никакой. Мы знаем только, что снег идет повсюду, и температура держится на 2 «Простите, но тогда и говорить нам сейчас не о чем», — сказал Сварог. «Я буду делать все, что могу. Простите, некогда» я не просто прервал разговор, вырубил портигар напрочь. Вряд ли кто-то из тех, кто его сейчас вызывал, мог сообщить что-то полезное. Уж если и канцлер знает ровно столько, сколько и сварок. Он быстро прошел в кабинет. Я на обеими руками, придерживая запахнутый плащ, шла следом. И сварок я нисколечко не препятствовал. А зачем? Пусть уж будет на глазах. В кабинете справа от стола на стене красовалась узкая мраморная пластина с семью короткими рукоятями, уменьшенными вычурными бронзовыми головками. Сварог опустил вниз четыре из них, повернулся к двери и стал ждать. Ожидание отняло всего несколько секунд. Все четверо явно уже были в приемной. Врывались в распахнутую бледным стат секретарем дверь, выстроились короткой неровной шеренгой. Интагар, начальник дворцовой стражи, командир гланских гвардейцев и штандарт-адъютант Сварога, лейтенант черных лучников, гораздо моложе остальных, совсем юнец. Но старательно пытавшийся держаться браво Молодчина. Что во дворце? Спросил Сварог. Начальник стражи, на которого сейчас уставился, ответил почти спокойно. Настоящей паники пока что нет, но к тому помаленьку идет. Раздаются крики, что это вновь вьюга, что всему Талару конец и прочее идиотство. «Поднимите всех своих людей», — отрывисто сказал Сварог. «Любые проявления паники пресечь. В средствах не стесняться. Глэрт, усильте охрану дворца, выставьте всех, кто у вас есть. Марш!» Оба быстро вышли, почти выбежали, громыхая сапогами, без всякого соблюдения этикета. Сварог перевел взгляд на Интагара. «Что в Латеране? Сведения имеете?» «Уже четыре агента доложили», — сказал Интагар каким-то незнакомым голосом. «Практически то же самое, о чем говорил капитан. Паники нет. Большинство людей кинулись по домам. Но если такие, как эти вот...» Он кивнул в сторону окна, где стражников объявилось уже трое. Мечутся по улицам, кричат о вьюге и еще кучу всякой ерунды. «Идите, свяжитесь с протектором», сказал Сварог. «Моим именем, всю полицию на улице, в первую очередь конную, конникам будет все же легче, чем пешим. План гроза». Молча кивнув, Интагар вышел. Сварог обернулся к лейтенанту и, несмотря на тяжесть ситуации, Не удержался от усмешки, хотя она наверняка получилась бледной. Ах, как юнцу было страшно! И как он с этим страхом боролся! «Скачите в казармы конной гвардии, потом в пехотные», — сказал Сварок. «Моим именем план Гроза». «Байза у вас есть, так что нет нужды что-то писать. Марш!» Черные усики лейтенанта казались нарисованными углем, на бледном почти мальчишеском лице, но держался он хорошо, отдал честь вышел, грохоча сапогами, а в коридоре отсюда слышно, припустил бегом. Сварог позволил себе чуть расслабиться, встретив взгляд Яны, растянул губы в подобии улыбки. — Все, что я могу сделать, как король Вита, — не допустить паники. Статсекретарь на вытяжку стоял в дверях повернувшись к нему сварог распорядился сообщите во все столицы и провинциарии план гроза тот кивнул и размашистыми шагами вышел из приемной в которой так и стояли трое ротогайцев судя по лицам готовые ко всему на свете и готовые рубить в капусту все живое что станет угрозой повелительным жестом велев им сесть сварог поступил как предписывала старая неписанная традиция Достал бутылку старого дуба и налил себе чарку до краев. Покосившись на Яну, налил ей. В таких вот ситуациях добрый, выдержанный Келемас еще никому не повредил. Хорошо еще, что не пришлось ничего придумывать, импровизировать. План «Гроза», давно составленный и доведенный до сведения всех, Кого это касалось, сейчас заработает с точностью часового механизма, с поправкой на глубокий снег, который, безусловно, затруднит перемещение конных и пеших. Гроза рассчитана на крупные беспорядки или попытку военного переворота, но прекрасно подходит и сейчас. Войска и полиция окружат все объекты, в первую очередь нуждающиеся в охране. Самое важное министерство, арсенал, речной порт, казначейство займут мосты, перекроют все дороги из города. Часть, разбившись на десятки, станет патрулировать улицы, пресекая любую панику в зародыше без стеснения в средствах. Вот и все, что Сварог мог сделать. Но это лучше, чем ничего. В приемные застучали каблуки. Судя по тому, что... Ротагайцы так и остались сидеть, быстро шел кто-то свой, достойный доверия. И точно, влетела Канилла Дегро. На прекрасном личике не тени страха, только злости и азарт. В руке так и зажата плетка с резной костяной рукояткой. Мокрые роскошные волосы повисли унылыми сосульками. Мужской костюм вишневого бархата кажется почти чёрным вывозилась в растаявшем сейчас снегу по самый ворот, и кое-где на одежде сапогах и сапогах еще белее снег. «Черт знает что, командир!» — выпалила она. «Эта мерзость сыплет и сыплет, как из ведра. Я такое только в кино видела. Коню кое-где было по брюху, но я пробилась, только бодагар где-то потеряла. Вы что-то понимаете?» «Выражаясь культурно ни черта», — сказал Сварог. «Сварог». «Никто ничего не понимает, даже канцлер. Может быть, ты?» «Да откуда?» — сказала она с некоторым унынием. «Ничегошеньки! Как все!» «Налейте стопку, а! Меня что-то знобить начинает!» Чуть ли не по уши в снегу пробиралась по Адмиралтейской. Там ведь что-то вроде ложбинки, и снег еще глубже. Сварог налил ей до краев, извлек из воздуха теплый плащ, чуть подумав, присовокупил — и большое полотенце протянул Канилле. «Закутайся и волосы вытри, а то простудишься. Простуда лечится быстро, но все равно неприятно». В первую очередь Канилла осушила стопку лихо по-гвардейски, разве что чуточку закашлялась. Потом уже накинула плащ на плечи и принялась яростно растирать волосы полотенцем. Вскоре она выглядела жуткой растрепой, Но кого сейчас, и ее в том числе, это сейчас занимало? «Черт знает что, — командир, — повторила она. — Одно вам скажу. Это точно не в вьюга. Я о ней кое-что читала, хотя материалов и осталось мало. Все равно, нисколечко не похоже». Сварог подумал, что ему пора, наконец, посмотреть материалы по вьюге. Благо, служебное положение позволяет сделать это хоть сейчас. Налил себе до краев, девушкам — до половины. «Даже не знаю, с чего теперь и начать», — сказал он, поставив на стол пустую чарку. «Может быть...» Канилла радостно вскрикнула, показав на что-то за его спиной. За спиной у него имелось только окно. Каковому сварок немедленно повернулся и тоже не мог сдержать радостного возгласа. Снегопад прекратился, словно повернули некий выключатель. Низкие тучи на глазах таяли, расползались, открывая там и сям большие пятна безмятежной небесной лазури. Не раздумывая, сварок бросился в гостиную к термометру. Алый столбик на глазах поднимался вверх, и очень быстро температура поднялась до прежнего уровня. Значит, скоро эта пакость начнет усиленно таять. Но грозу отменять пока что не стоит. Пусть боевое дежурство продержится до вечера. Мало ли как себя поведут перепуганные люди. Снега успело навалить примерно человеку по грудь. Но это не имело никакого значения. Человеку ли по грудь, курице ли по колено? Нешуточная загадка повисла на плечах. «Бог ты мой», — сказал он вслух, а потом грязно выругался от избытка эмоций, толком непонятных ему самому.